Из папки «Агентурные донесения». Его высокоблагородию подполковнику Песикову в собственные руки. «Милостивый государь, Виссарион Виссарионович, я всегда знал, что, помогая вам, занимаюсь делом рискованным и опасным, как для моей репутации порядочного человека» так возможно, и для самой жизни. Сегодня мои худшие опасения подтвердились. Право, не знаю, что сейчас терзает меня больше, физическое страдание или горькое осознание того, как мало вы цените мою самоотверженность и мои усилия. Я с возмущением отвергаю ваше повторное предложение щедро оплачивать мои расходы. Хотя вряд ли кто-либо из ваших самых высокооплачиваемых сотрудников, проявляет столько рвения и преданности делу, как ваш покорный слуга. Впрочем, моя бескорыстная щепетильность не меняет сути дела. Вы все равно фактически превратили меня из идейного борца с нигилизмом и бесовщиной в вульгарного соглядатая. А вам не приходило в голову, дрожайший Виссарион Виссарионович, что вы меня недооцениваете? Вы считаете меня пешкой в вашей игре, в то время как я, возможно, фигура совсем иного калибра. Шучу, шучу. Где уж нам, зернышком попавшим между жерновами до небес дорасти? И все же поделикатней со мной следовало бы, поцеремонней. Я ведь человек интеллигентный, к тому же европейского замеса. Не сочтите это выпадом в ваш адрес или лютеранским высокомерием, Я всего лишь хочу напомнить вам, что для немца перцы колбасы цирлихи-манирлихи, значит больше, чем для русака. Вы, впрочем, тоже не русак, а кавказец. Ну, да это сути дела не меняет. Перечитал написанное, и стало тошно от самого себя. Как вас верно потешают мои стремительные переходы от сладострастного самоуничижения гордой чопорности. Ха! «Неважно, неважно. Главное, помните, что русскому хорошо, то немцу смерть. Кстати, о смерти. Из полученной от вас последней инструкции мне стало ясно, что судьбы бедных любовников к смерти, обретающихся на пороге бездны, вас теперь не очень-то заботят. Куда больше интереса вы проявили к одному из членов клуба, которого в предыдущих донесениях я окрестил «заикой» у меня возникло ощущение, что вы знаете об этом человеке гораздо больше, чем я. Чем он вас так заинтриговал? Не поверили же вы в самом деле в существовании тайной организации под названием «любовники жизни»? И что это за очень высокое лицо, личную просьбу которого вы исполняете? Кто из ваших начальников заинтересовался этим человеком? Как бы там ни было, я послушно выполнил ваше странное поручение, хоть вы и не удосужились даже разъяснить мне его подоплеку. Я проследил за заикой, и если не сумел установить место его жительства, то, как вы увидите, не по своей вине. Нет, это все же совершенно возмутительно. Почему бы вам не приставить к заике собственных филеров? Вы пишете, что он... Не преступник в строгом смысле слова, но когда это обстоятельство служило препятствием для вас и вам подобных? Или же ваше нежелание приставить к заике штатных агентов объясняется тем, что у него, как вы туманно сообщаете, слишком много доброжелателей в самых неожиданных местах? Неужто и в жандармском управлении? Вы опасаетесь, что кто-то из ваших же коллег может оповестить заику о слежке? Да кто он в конце концов такой, этот человек, если даже вы осторожничаете? Почему я должен бродить в потемках? Я самым решительным образом требую объяснений. Особенно после чудовищного инцидента, жертвой которого я стал по вашей милости. Тем не менее, представляю вам мой отчет. Не знаю, извлечете ли вы из него какую-нибудь пользу. От собственных комментариев воздерживаюсь, ибо сам я мало что понял, излагаю одни только факты. Вчера был очередной сеанс игры в рулетку смерти, опять закончившийся ничем. Надо было гать, что Боговольский установил таки более сильный магнит. У нас новые члены, вместо выбывших афелии и Львицы экстаза, две молоденькие барышни. После самоубийства Лорелея Рубинштейн московские девицы просто с ума сошли. Количество желающих вступить в таинственный клуб самоубийств многократно возросло, за что следует благодарить падку да мертвичинный прессу. Самые настойчивые из этих сбаломышных особ достигают цели. Нынче Проспера представил нам Ифигению и фигению и горгону. Первая пухленькая курсистка с золотыми пушистыми волосами, очень миловидная и очень глупенькая, прочла стишок про малолетнего утопленника, малюткой бедненький утоп его кладут в дубовые гроб, или что-то в этом роде. Почему этакую овцу тянет в объятия смерти загадка? Вторая. Нервная брюнетка с резкими чертами пишет дерганные, весьма непристойные стихи, хотя сама наверняка еще девственница. Впрочем, наш слостолюбивый дождь это скоро поправит. Годлевский читал новые стихи. Проспера прав, он настоящий гений, надежда новой русской поэзии. Впрочем, вы ведь, кажется, поэзией не интересуетесь. Тут, собственно, примечательно другое. Гдлевский в последнее время пребывает в постоянном возбуждении. Я вам как-то уже писал, что он в буквальном смысле помешан на мистике рифмических созвучий. Он вычитал в каком-то спиритическом трактате, что общение с потусторонним миром возможно только по пятницам, и потому этот день недели особенный. Каждое событие, происходящее в пятницу, имеет магическое значение и представляет собой послание, знак, надо только уметь его расшифровать. Вот Гдлевский изо всех сил расшифровывает. Началось с того, что в прошлую пятницу он объявил, что погадает на рифму. Взял с полки первую попавшуюся книгу, открыл, ткнул пальцем и попал в слово «жерть». Пришел в неописуемую ажиотацию. Все повторял «жерть, смерть, жерть, смерть». Поскольку нынче тоже была пятница, он, едва поздоровавшись, схватил со стола лежавшую там книгу, открыл и, представьте себе, угодил на страницу, где в глаза сразу бросается заголовок «Земная твердь». Что тут стало с Гдлевским? Теперь мальчик совершенно уверен, что смерть посылает ему знаки. Он с нетерпением ждет Третьей Пятницы, чтобы окончательно удостовериться и тогда уж с полным правом наложить на себя руки. Ну, пускай ждет. Три раза подобные случайности не повторяются. «Разошлись рано, в половине десятого». Вся церемония заняла не более двадцати минут. Благовольский, можно сказать, вытолкал всех за дверь, оставив одного Гдлевского. Очевидно, испугался за своего любимца, хочет отвлечь его от пагубной фантазии. Жалко будет, если новое солнце русской поэзии погаснет, не взойдя. Хотя что ж, одной красивой легендой станет больше. Веневитинов, Лермонтов, Нацанг, Гдлевский. Смерть юного таланта всегда красиво. Но вам это неинтересно, поэтому перехожу к собственно отчету. Выполняя вашу просьбу, я приступил к слежке. При этом неукоснительно соблюдал все полученные рекомендации. Двигался пешком, всегда держался под лунной стороны улицы и соблюдал дистанцию не менее 50 шагов. На извозчике увеличил расстояние до 20. Исправно вел записи в блокноте, не забывая помечать время и прочее. Итак, на Рождественском бульваре Заика остановил Ваньку и велел ехать на Поварскую, угол Борисогребского. По вечернему времени звуки разносятся далеко, а извозчик громко повторил адрес, и это облегчило мою задачу. Сев в следующую свободную коляску, я... Велел гнать прямо к указанному месту, не утруждая следованием за Заикой, и в результате прибыл туда раньше. Спрятался в подворотне, откуда хорошо просматривался весь перекресток. Ждать пришлось не более двух-трех минут. Заика, или, следуя принятый в ваших сферах терминологии, «объект», постучав, вошел в дверь флигеля при доме номер восемнадцать. Поначалу я подумал, что там он и квартирует, и, стало быть, ваше поручение выполнено. Однако по некоторым размышлениям счел странным, с чего это человек будет стучаться в собственный дом. Решил на всякий случай проверить. Флегель одноэтажный, так что заглянуть в освещенные окна было нетрудно, благо улица по позднему времени уже опустела, и мой маневр не привлек бы внимания прохожих. Подобрал подле мелочной лавки пустой ящик, подставил... И заглянул в щель между занавесками. Заика сидел за столом с какой-то пожилой дамой в черном. Потому что цилиндр и перчатки лежали здесь же, возле его локтя, я понял, что он в гостях, и, видимо, ненадолго. Разговор мне было не слышно. Заика больше молчал и только время от времени кивал, зато дама рта почти не закрывала, что-то рассказывала, искательно заглядывала ему в лицо и беспрестанно утирала платком заплаканные глаза. Несколько раз он ее коротко о чем-то спросил, а она отвечала с видимой готовностью, вид при этом имела такой, будто чувствует себя виноватой и оправдывается. В конце концов, заика встал и вышел, оставив на столе кредитку, которую хозяйка жадно схватила и спрятала за висящую на стенке картину. Боясь быть обнаруженным, я соскочил с ящика, проворно отбежал в сторону и встал за дерево. Коляску я не отпустил, велел дожидаться за углом. Правильно сделал, так как... Время было уже такое, когда извозчика найти непросто. Заика, к примеру, прождал на тротуаре целых восемь минут, прежде чем смог ехать дальше. Если бы не моя предусмотрительность, то тут бы слежка прервалась. Я велел извозчику сохранять дистанцию и подгонять лошадь, только когда впереди едущая пролетка скроется за углом. Мы выехали на Садовую, где расстояние можно было еще более увеличить, и в протяжении 26 минут двигались все прямо... А потом повернули на басманную. Возле нового пятиэтажного дома пять бис Заика вышел. Я подумал, теперь он уж точно приехал к себе. Но сразу же стало ясно, что я снова ошибся. На сей раз он даже не отпустил экипаж. Я на своем проехал мимо до ближайшего поворота и там вновь велел извозчику дожидаться. Оба подъезда дома были заперты, а будить дворника Зайка не стал. Я видел что он входит во двор и осторожно последовал за ним. Высунувшись из-за угла, увидел, как он немного повозился замком, открыл дверь черного хода и скрылся за ней. Это показалось мне крайне любопытным. Зачем такому важному господину в английском рейдингтоне и цилиндре шаста среди ночи по черным ходам? Я убедился, что замок на двери самый примитивный. Его без большого труда можно открыть булавкой от галстука, что Заик, очевидно, и проделал противоборствии осторожности и азарта, верх принял последний. И я решился. Чтобы не грохотать, снял сапоги и оставил их снаружи, а сам проскользнул внутрь. По шагам было слышно, что объект поднимается на верхний, пятый этаж. Что он там делал, не знаю. Карабкаться за ним не отважился. Что-то там вроде бы тихонько скрипнуло, а потом наступила полная тишина. Я Протомился пятнадцать минут и решил, что хватит. Вышел наружу. «Что вы думаете? Мои сапоги пропали!» «О, народишко московский! Ведь ночь! И во дворе никого не было! А не растерялся какой-то мерзавец? И главное, как ловко, я тут же в пяти шагах стоял, а ничего не слышал!» «Представьте себе мое положение!» Погода прохладная, и дождик недавно прошел сыро, а я в одних чулках. Рассердился чудовищно. Хотел добежать до своей коляски, доехать в освояси, но тут думаю, дай-ка погляжу наверх, что там на пятом этаже, не зажглось ли какое окно. Нет, огонь нигде не зажегся. Но вдруг я заметил, что по стеклу одного из окон, того, что рядом с лестницей, Вроде как пробежало белое пятно. Пригляделся? И точно. Кто-то электрическим фонариком светит. Кому же это быть, если не объекту? Оцените всю глубину моей преданности делу. Озябший, с мокрыми ногами я принял решение выполнить поручение до конца. Заика вышел через девять минут после этого. И слежка была продолжена. Экипажей теперь не попадалось вовсе. Стук колеса и копыт по булыжникам разносился очень далеко, поэтому мне пришлось сильно отстать, так что дважды я чуть было его не потерял. Надеялся я только на одно, что Заика наконец уже угомонился, отправляется к себе ночевать, а я же поспешу домой, пропарю ноги и выпью чаю с малиной. — Да будет вам известно, что у меня склонность к простудам, а после всякой раз неотвязный кашель — «Но ради вас я пренебрег здоровьем!» Заяузы начинались слободы, и я, помнится, все удивлялся, что Заика выбрал себе такое непрезентабельное место жительства. Окончательно я уверился в том, что его разъезды закончены, когда увидел, что он отпускает извозчика. Я же своему вновь велел ждать, хотя он жаловался, что лошадь устала, и пора чай пить. Пришлось за простой сунуть лишний полтинник как вскоре выяснилось, напрасно. Между прочим, затраты на исполнение вашего поручения составили за сегодняшний день существенную сумму три рубля пятьдесят копеек. Сообщаю вам это не из меркантильности, а чтобы вы сознавали, как дорого во всех смыслах обходится мне мой альтруизм. Я весьма удачно спрятался за колодцем в густой тени раскидистого дерева Заика же был ярко освещен Луной, поэтому я мог наблюдать за его действиями, оставаясь в полной безопасности, если, конечно, не учитывать опасность для моего здоровья из-за мерзнущих ног. Дом, к которому направился объект, показался мне ничем не примечательным. Привенчатое строение в четыре темных окна, по бокам до забор с калиткой. На сей раз Заика не пытался проникнуть внутрь. Он подошел ко второму слева окну и стал проделывать какие-то непонятные манипуляции. Мне поначалу показалось, что он очерчивает рукой по периметру рамы прямоугольник. Но затем до моего слуха донес легкий скрежет. Я догадался, что заика чем-то скребет по стеклу. Далее он извлек из кармана какой-то невидимый мне предмет, раздался чмокающий звук, стекло блеснуло под луной и вышло из рамы. Только тогда я понял, что Заика вырезал его алмазом. С какой целью? Мне неведомо. Он снял рейдингот, осторожно обернув в него свою странную добычу, и отправился по улице в обратном направлении. Теперь стало ясно, почему он отпустил извозчика. От тряски по булыжным из того стекло могло бы разбиться. Пришлось и мне рассчитаться со своей ваньки после чего я с соблюдением массы предосторожностей двинулся за объектом как я уже описывал после вечернего дождя ночь выдалась ясная и лунная поэтому высокий силуэт зайки был виден издалека я отстал шагов на полтораста оступал я по известной причине бесшумно так что заметить меня он не мог шли мы страшно долго через мост потом по длины улицы название которой я не знаю, потом мимо Каланчевской площади и вокзалов. Я отбил себе обулыжник все ноги, взорвал чулки, но твердо решил довести дело до конца. Уж теперь-то неугомонный заик и наверняка шел к себе домой. Невозможно было предположить, что он со столь хрупкой ношей в руках затеет еще какую-нибудь эскопаду. Однако выяснить его адрес, что и составляло главный смысл полученного от вас задания, Мне не удалось, потому что на Сретенке, в Ащеуловом переулке, со мной случилось страшное и таинственное происшествие. Мне пришлось ускорить шаг, потому что Заика скрылся за углом, и я боялся его потерять. От этого я несколько утратил бдительность и, проходя мимо некой подворотни, даже не заглянул туда. Однако, стоило мне поравняться с этой темной дырой, как вдруг я оказался схвачен, Сзади заворот, с чудовищной нечеловеческой силой, так что едва не оторвался от земли, раздалось жуткое, леденящая кровь, шипение и злобный, свистящий голос от одного воспоминания, о котором у меня и сейчас тынет кровь в жилах, просипел слово, похожее на заклятие. Я запомнил это заклинание. ти ку, ти -ку Дорого бы я! Отдал, чтобы узнать, в чем его смысл. В следующий миг на мою несчастную, переставшую что-либо понимать голову, обрушился страшный удар, и сознание милосердно меня покинуло. Я пришел в себя там же, в подворотне. Судя по часам, я пролежал без чувств не менее получаса. Не знаю, что за напасть со мной приключилось, но только это было... Не ограбление. Часы и кошелек, ровно как и все прочие вещи, остались при мне. Трепеща от ужаса, и добежал до Сретенки, остановил ночного извозчика и отправился домой. Сейчас, когда я пишу вам этот отчет, мои ноги прогреваются в тазу, а к моему затылку, где образовалась огромная шишка, привязан пузырь со льдом. Ступни сбиты в кровь, и очень вероятно, что я... Жестоко простужен, о расшатанных нервах нечего и говорить. Я уселся писать вам это письмо, потому что боюсь ложить спать. Уверен, что стоит мне уснуть, как я вновь услышу этот кошмарный, свистящий голос. И украденные сапоги безумно жалко. Они были козловы, почти совсем новые. А теперь многоуважаемый Виссарион Виссарионович, когда вам известно во всех подробностях, Сколько я перетерпел, по вашей милости. Я выдвигаю требования. Если угодно, можете счесть это ультиматумом. Вам придется дать мне самые исчерпывающие объяснения о причинах, по которым ваше очень высокое лицо интересуется заикой. Кто таков этот загадочный господин, и что вообще означает вся эта чертовщина? оскорбленный и недоумевающий з z, z.